Директриса средней школы плотно закрыла двери своего кабинета, задернула шторы при свете настольной лампы, шепнула учительнице хорового пения Ниночке на ухо. Завтра будете выступать со своим хором в симнем посольстве. В каком? Неважно. Соберите хор после уроков, я буду говорить. Когда директриса вошла в класс, детские крики чуть поутихли, а уж после того, как она... Трагическим голосом сказала «Ребятки», в классе наступила мертвая тишина. «Ребятки, ребятки, завтра вам предстоит выступать в Семенюмнянском посольстве. Надеюсь, не надо объяснять, какая это честь и чем она может для вас кончиться. Я повторяю, Сигаев, не в армянском посольстве...» А в семьюмнянском, это не одно и то же. Держитесь предельно, просто при этом очень собранно. Петь громко, отчетливо, обувь почистить, уши вымыть, в туалет сходить заблаговременно дома. Сыгай его подстричься, как нравится мне, не твоему папе челка, полтора пальца моих, они его понятно, да? Теперь, ребятки, самое главное, ребятки, ребятки, у наших семнюмнянских друзей ничего не брать. Руки в карманах не держать. Карманы лучше зашить. Вообще, почитайте газету, запомните, где находится государство, кто глава и чем занимается население. Так кто сказал земледелем и Сигаев, не путай со своими родителями. Я вам всем желаю отлично выступить и вернуться с победой. И вот всю ночь родители стирали, гладили, стригли, зашивали карманы. Утром следующего дня директрисе сообщили, что концерт отменяется. Раисты обрадовались так, как могут радоваться только дети, узнав, что училка заболела. Пу! никаких уроков не будет. Пу! и сама директриса помолодела прямо на глазах. Но оказалось, что она помолодела преждевременно. В половине 12:00 ночи ей позвонили домой, сообщили, что принято решение выступать завтра в 10:25, после чего сказали спокойной ночи и повесили трубку. За ночь каким-то чудом удалось оповестить всех участников, снова родители стирали, гладили, стригли. И вот ровно в 10:25 шикарный автобус С темными стеклами подъехал к трехэтажному особняку. Ворота с чугунными кружевами распахнулись, и автобус мягко въехал во двор. На встречу вышла загорелая женщина в голубом платье и заговорила по-русски, очевидно, приглашая идти за собой. Территория угнетала неестественной чистотой. Подозрительно пахло чем-то вкусным. Харисты парами поднимались по лестнице, обходя расстеленный ковер прижимаясь к стенкам, но не касаясь их чистыми руками. И вдруг у Потемкина оборвалась пуговица, которую он нервно тискал свободной от Кирилловой рукой. Он сначала хотел бросить пуговицу в урну, но, подумав, он решил не рисковать, а просто сунуть пуговицу в карман. Но карманы были зашиты, и тогда Потемкин принял единственное правильное решение. Он незаметно сунул пуговичку в рот и языком пристроил ее к щеке слева. «Зальчики, где предстояло петь!» В креслах сидели пять взрослых и человек десять иностранных детей, одетых так аккуратно, будто они тоже должны были петь. Все зааплодировали, пора было начинать. Детишки стали парами забираться на сцену, отчего возникла заминка. Поскольку мальчики, как их учили, пропускали девочек вперед, но при этом продолжали каждую крепко держать за руку. Наконец хор выстроился. Ниночка отчаянно всплеснула руками, и хор, стиснув зубы, запел «День рождения!» Только раз в году ребята пели стоя плечом к плечу, мужественно вскинув головы, не мигая, глядя в зал. Вообще, незнающему русский язык могло показаться все, что угодно. Только не то, что это детская песенка. Согласно утвержденному репертуару, вторым шел «Светит месяц». Солировать с третьего такта должен был... Но когда Ниночка сквозь мах руки на него поглядела, она поняла, что сола не будет. Проглотив пуговицу, Потемкин стоял, закатив глаза, уронив на бок голову, и не падал лишь потому, что его с двух сторон подперли плечами Сигаев и Фокин. Ниночку обожгло. Она продолжала машинально размахивать руками. И вдруг песню на двенадцатом такте повела Буханова староста хора. Правда, в другой тональности, абсолютно не тем голосом. Но в этой ситуации никто же не считает. В общем, еще три песни, концерт кончился. Ниночка с ужасом смотрела, как детишки спускаются со сцены, потому что вот-вот рухнет потерявшее сознание Потемкин. Ну, со сцены спустились все. Сигаев и Вокин, зажав неживого Потемкина плечами, бодро снесли его вниз и дальше зашагали с таким видом... «Будто с рождения ходили втроем, плечом к плечу!» Ниночка облегченно вздохнула, но казалось, что самое страшное. Впереди гостей завели в зал, где был накрыт стол. кока Разноцветные бутылки с лимонадом, кока-колой, вазочки с конфетами, с пирожными. Жвачка, и все пахло так вкусно, что сводило челюсти. И еще посол сделал широкий жест рукой, мол, угощайтесь. Ребят потянуло к столу, но они устояли на месте. Так как на стол смотреть сил не было, все завели глаза к потолку и, сглатывая слюну, принялись разглядывать роспись. В это время посол, рассказывая что-то смешное, налил Ниночке шампанского в сигарету. Учительница пения отродясь не курила, но ухватила за сигарету и стала троплем. Ее посасывает тревожно, бегая глазами маленьких сограждан, при этом улыбаясь по и непринужденно стряхлив пепел в карман его светлого пиджака. В это время Сигаев, ох этот Сигаев, что значит неблагополучная семья, он схватил со стола бокал лимонада и опрокинул его в рот. Это оказалось Ниночкино шампанское. Наступила мертвая пауза, все ждали последствий, и они последовали буквально через две минуты. Шампанское быстро впиталось в кору детского головного мозга, и пьяный Сигаев устроил дебош. Он развязно взял из вазы пирожное и бросил его в рот. Потом второе туда же. Очевидно, забыв, что все это у него есть, Сигаев выпил два фужера шипящие кока-колы и, потянув посла за рукав, спросил, где игрушки. Посол улыбнулся, распахнул дверь в соседнюю комнату. Все прошли вслед за ним, полкомнаты занимала железная дорога. Поезда, вагончики, светофоры, кто-то что-то включил, и красный провозит присвистнув, припустил по узким рельсам. При виде этого чуда Сигаев едва не протрезвел. В это время женская половина хора замерла в восхищении, рассматривая нарядных, словно живых, кукол. И только староста Муханова, не растерявшись, главное, очень к месту сказала, а по количеству исполнений песен Шаинского мы превосходим всю Европу вместе взятую. И тут... И тут Кравцова не выдержала. Пойдя на поводу у материнского инстинкта, она взяла куклу и так ее сжала, что кукла пискнула нечто похожее на мама. Причем, судя по вытаращенным глазам иностранных детей, до этого дня кукла вообще ни одного звука не издавала. Сигаев выхватил из груда игрушек почти настоящий пистолет и с аппетитом прицелился в Муханову. Черноглазый мальчик знаком объяснил, что пистолет можно забрать на совсем, на что Муханова, презрительно усмехнувшись, сказал, «Вот уж незачем, у нас у всех есть пистолеты!» «Да, а железная дорога у вас есть?» спросил черноглазый через переводчицу. «Железная дорога?» Муханова на секунду задумалась и, словно отвечая по-английскому текст «Моя семья», затрахтел «У меня есть железная дорога, у меня есть брат и сестра, мы живем в пятикомнатной квартире с служайкой". Имеем гараж и машину. По воскресеньям имеем традиционный пудинг со взбитыми сливками, а потом отправляемся на машине за город на Укент. «Да, и у тебя есть железный друг?» Спросил Назоливый черноглазый у Носова. Носов чуть не проболтался. Что у него есть настоящая железная дорога под окном. И все время кажется, что паровоз влетит в дверь. Ну? Взяв себя в руки, он слово в слово повторил все, что говорила Муханова. Только вместо взбитые сливки он сказал избитые. В общем, оказалось, что еще у четырех опрошенных есть железная дорога, машина, брат, сестра, пятикомнатные квартиры, уикенд и даже лужайка. Этот черноглазый, зануда такая. Он даже спросил, у вас что, на всех один отец? На что Муханова, гордо усмехнувшись, сказала, отцы у нас разные, но жизнь... Одинаково. Ой, нам, наверное, пора, затропил, Ниночка, что то, не дай бог, мы еще опоздаем в армянской посольце. Большое спасибо за все. Желаем счастья и успеха в личной жизни. Вдруг Сигаев, целый товарищ из пистолета, сказал, а я останусь. Ниночка остолбенел. Как останусь? Она представила себе лицо директрисы, когда-то узнает, что Сигаев не вернулся. Сигаев объяснил, я не ну совсем, я еще немного поиграю и приду. Ой, смотри, доиграешься, сказала Муханова. А-а-а, мы бы все с удовольствием остались. А-а-а, но нам надо подстригать лужайки у дома. Пока не поздно. И вот хор в полном составе выехал с территории посольства на родную землю. Ехали молча, только изредка всхлипывал пришедший в себя Потемкин и чем-то хрустел Сигаев. И вдруг, словно по взмаху невидимого дирижера, весь хор разом рванул песню «Ой, мороз, мороз, не морозь меня». Дети пели таким чистым и таким наполненным звуком, которого от них Ниночка на своих уроках не могла добиться.